669. Август, 22. «В чести не будут отставшие. Устремитесь к ней, преданности, всем сознанием, и цель будет достигнута. Кто говорит «нет», когда я говорю «да», будет все предуказанное мною. До конца претерпевшие, во мне устоявшие, получат все». Полная победа, если дойдет хоть один. Будете становиться сильнее по числу отходящих. Один отпал вдвое сильнее, два втрое и так далее. У Удел отошедших не светил. Стаи чудовищ крылатых бороздят океан мысли. Им открыто неверное сердце. Гнилая терпимость хуже нетерпимости, ибо вводит в обман.